Глава двадцать третья. Похищение. Не показываясь в дверном проеме, Андрей сделал еще три выстрела. Послышался очередной хрип, замешанный на стоне, но как-то далековато. Не иначе, как досталось кому-то из посетителей ресторана. Ничего, оклимаются. Получите энергетический заряд, конечно, не сахар, но и не смертельно. Наверняка на пост СБ уже поступил сигнал тревоги, и группа немедленного реагирования несется сюда со всех ног. Рудокопы беспокойные ребята, и драки на станции случаются часто, так что есть у безопасности опыт. Остается только их дождаться, но не сидеть же в этом углу до их прибытия. Поэтому вслед за выстрелами Андрей выглянул в проем, держа оружие на изготовку, и тут же послышался характерный щелчок шокера. Пули летят с до звуковой скоростью, поэтому нет хлопков, присущих игольникам. Первая пуля прошла мимо и с глухим стуком впечаталась в стену. Зато вторая попала в правую ногу. которую тут же прострелила адской болью от удара самого прилетевшего снаряда и энергетического разряда. Как результат, нога перестала слушаться. И ладно бы просто а немела, так нет же, боль никуда не делась. Андрей успел рассмотреть стрелка во все том же рабочем комбинезоне, каковым и на станции никого не удивить. Он даже успел выстрелить в него, но к сожалению промахнулся, а вот нападающий не оплошал. И вновь нестерпимая боль, на этот раз в правой руке. Шипя и брызжась слюной, Леднев выронил оружие и завалился на безчувственную Кейлу. Однако так просто сдаваться он не собирался. Левая рука нащупала ребристую рукоять шалкера. Не сказать, что он в равной степени владеет обеими, но все же какой-никакой навык имелся. Да и противник в буквальном смысле находится на расстоянии вытянутой руки, так что шансы есть. Опять же, главное продержаться до прибытия бойцов службы безопасности, а уж эти томигам тут наведут порядок. Тем временем противник и не думал униматься. Сразу две пули попали в тело первого нападающего и в девушку, от чего те вздрогнули, но не от боли, они сейчас без чувств, просто под воздействием прошедшей через них энергии мышца свело спазмом. Сибя от боли и роняя тягучую слюну, Леднев навёл оружие на противника и нажал на спуск. Раз, другой. Похоже, пули пролетали близко от него, так как он прекратил стрельбу и поспешил укрыться за стулом с широкой спинкой. Андрей хотел достать его в ногу, но эта цепь для него оказалась слишком маленькой. Привозмогая боль, развернулся и попытался завалиться за угол. В магазине осталось только три патрона. Запасной магазин он с собой не брал. Расслабился дебил. Так что устраивать тут перестрелку не в его интересах. Первый рудокоп использовал шоковую дубинку. Вон она валяется. Но толк от нее есть лишь при непосредственном контакте. Леднев приметил на его поясе кабуруз с шокером, но дотянуться до оружия не получится. Близок локоток, да не укусишь. Самое оптимальное вновь укрыться. Однако сделать этого он не успел. Его атаковал третий нападающий, до этого находившийся вне поля зрения. Андрей расслышал легкий щелчок выстрела, а затем все тело прострелило адская боль, и через мгновение он провалился в темноту. Его все же достали. Как возвращаться? И мы вот так оставим этот денежный мешок? А в чем проблема? Он же вот-вот придет в себя. Предлагаешь снова приласкать его из шокера? Как вариант, настаивал первый. Это отключит его только на десять минут, а шприц с транквилизатором потерял один придурок, злобросил второй. Полегче на поворотах. Вместе со слухом вернулась и боль. Сволочи. Вот жалко им было в колоте антисшок. Всякий уважающий себя владелец шокера в ячейках на кабуре носит пару-тройку шприц-тюбиков с соответствующим препаратом. Он в течение тридцати секунд приводит подстреленного в себя и устраняет всякие болевые ощущения. Хм, и во рту какая-то пакость. Мало того, что челюсть болит, так еще и дышать мешает. Попытался вытолкнуть языком, не больно-то преуспел. Пошевелил челюстью, тяжко и больно. Но первые подвижки появились. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. при наличии времени для этого самого долго. Пока боролся с клепом, успел осмотреться. Небольшое помещение, два на два метра, освещалось парой диодов персональных искинов. Повсюду какие-то кабельканалы, вдоль стен щитки, к которым, собственно, и подходят провода. Похоже, что электросчетовая. Только если судить по разоренному виду, ей уже давно никто не пользуется. Все это богатство относилось к чему-то утратившему свое значение, что неудивительно. Боевое прошлое бывшего крейсера, а сегодня станции оставалось далеко позади. Наконец кляп подался и вывалился изо рта, влажный, шмякнувшись на грязный стальной пол. Андрей непроизвольно пошевелил челюстью в попытке избавиться от тянущей боли в скулах. О, пришел в себя, приметил изменение первый. Среднего росточка и такого же сложения. Второй габаритами побольше, и в отличие от товарища не лысый, а коротко подстрижен. Только если в ресторане он наблюдал их в стандартных комбинезонах, то сейчас они были одеты в удобную гражданскую одежду в стиле милитария. Мужики, прокашлявшись, все же сумел произнести Андрей. Давайте договоримся. Да и как ему кляп запихивал? Возмутился второй, не называя имени товарища. Да вроде до глотки протолкнул, растерянно ответил тот. Да глотки! Передразнил его второй, подбирая кляп с грязного пола. Мужики, послушайте, но、ну、сколько вам выделит ваш босс? Я заплачу больше, деньги у меня есть. Уворачиваясь от кляпа, насколько это возможно, попробовал закинуть удочку Андрей. Сомнительно, чтобы ты смог перебить цену господина Ахуна. Или у тебя найдутся друзья, готовые выплатить больше. Ахуна? А откуда? Ой, дебил! Весь прощаясь Лорато назвал его ледневым. Еще это к многообещающему. Только Андрей тогда воспринял это в совершенно другом ключе и не обратил внимания на то, что в главе профсоюза известно его настоящее имя. Получается, поняв, что курочка не желает нести для него золотые яички, Лорато решил взять свое по-другому. Вот же ублюдок! А при чем тут награда Ахона? возразил Андрей, зацепившись за возможность переговоров. Только не молчать. Сколько вам должно было обломиться? Трое работали в ресторане, минимум один в коридоре, даже если это ваш босс, получается четыре части. Под два с половиной миллиона. Я плачу шесть на вас двоих. Соглашение под протокол прямо сейчас. Под протокол на фронтире. Да еще и при отсутствии у тебя персонального эскина. Ну ты шутник, хмыкнул второй. Тогда переходим на мой корабль и отправляемся на станцию обмена. Как только позволите, я отправлю сообщение моим друзьям и они прибудут с деньгами на тронку. «Складно поет», – ухмыльнувшись, заметил первый. «Ага, прям заслушаться можно. Да только видишь ли, парень, мы столько дерьма съели вместе, что кидать друг дружку нам смысла нет». «Ладно, тогда везите меня на тронку вместе с вашим боссом. Туда доставят одиннадцать миллионов». И не думал сдаваться Андрей. Таких денег у него не имелось, и взять их было неоткуда. Сомнительно, чтобы Кэти согласилась ему помочь. В принципе, у нее есть возможность раздобыть такую сумму, ее выигрыш плюс кредит. Но не станет она ради Андрея этого делать. Остается постараться выиграть время и пока суд до、да、дело изыскать возможность освободиться. Одиннадцать это лучше, чем десять. Мы передадим боссу и подумаем. А сейчас распахни пасть пошире, распорядился второй. Ну а что делать? Распахнул рот и позволил затолкать в него грязную тряпку. Только на этот раз кляп еще и зафиксировали повязкой, чтобы особо мудрые не могли его выплестуть. Убедившись, что все в порядке, похитители пожелали ему не скучать и вышли из помещения, прикрыв за собой стальную дверь. В кромешной тьме глухо и босовито клад снул замок, словно могильную плиту опустили. Как же хорошо, что он не страдает клаустрофобией и за время нахождения на океане успел избавиться от многих своих страхов. Попади он в подобную ситуацию на земле и наверняка уже бился бы в панике, а тут ничего так, думает в конструктивном ключе. Итак, проблемы лучше решать по очереди, а не горевать над всеми разом. Для начала не мешало бы освободиться. О том, чтобы избавиться от кляпа, нечего и мечтать. Теперь это нереально. Спутами, скорее всего, тоже без вариантов. Наверняка композитные хомуты, их без ножа не порвешь. Хорошо, хоть его не стали подвешивать, просто завели руки за композитную трубу кабельканала и закрепили в таком положении. Ноги также прихвачены, скорее всего, похитителям пришлось скреплять два, а то и три хомута, чтобы получить нужную длину. Правда, надежность пут от этого не пострадает. Ну и пусть их, главное выяснить, насколько серьезно его обыскали. Имелся у него козырь. В общем-то и не козырь, а так одна маленькая блаш. Помнится читал он одну фантастическую серию, сейчас даже название не вспомнит. Так вот был там герой, который имел нож толщиной лезвия в одну молекулу и невероятной прочности. Носил он его в ножнах на плече, устроенных прямо в коже. Ну и детские рассказы об очень даже реальных редцедевистах, которые хранили лезвие на себе. В детстве он смастерил себе нож из упругой полоски стали и носил его в поясе брюк, не на ремне, а именно в поясе. Когда Андрея пару раз прихватывали с ребятами в милицию, всякий раз нож оставался при нем. Правда, воспользоваться им он и не думал. Мало того, оба раза потел и боялся, как бы не обнаружили и чего не припаяли. С возрастом Андрей стал более рассудительным и трусливым, а потому от этой блажи отказался. Но оказавшись в роли дичи, вспомнил об этом давнем фокусе. Так вот в поясе брюк сейчас должен был находиться вполне себе реальный нож с десяти сантиметровым лезвием. Вот только прощупать его никак не получалось, и Андрей очень надеялся, что не только у него. Кое-как извернувшись, он сумел дотянуться до ременной петли, за которой имелся разрез в поясе, куда был вставлен нож. Хорошо, хоть сам ремень с него сняли. Неудобства страшные, и останься он на месте, сомнительно, что получилось бы дотянуться до тайника. Указательный палец наконец нащупал разрез и юркнул внутрь, уперся во что-то твердое. Но、ну, слава богу, на месте. Стараясь не протолкнуть клинок дальше, оттянул ткань пояса и сунул палец глубже. Подушечка нащупала круглое отверстие на вершине рукояти. Подцепив нож, он потянул его наружу, вогнав фалангу пальца до сгиба. Так чтобы с гарантией не уронить. Взрезать композит было уже гораздо проще. Сначала на руках. Непростые рудокопы знают меру, до которой стоит затягивать путы. С одной стороны, надежно удерживают, с другой не перекрывают ток крови. Поэтому никакого особенного дискомфорта он не ощутил. Освободил ноги и, наконец, обрел способность двигаться. Снял с лица повязку и избавился от кляпа. «Боже, какое блаженство!» На этом хорошие новости закончились. Кромешная тьма, ни единой искорки. Передвигаться получается только на ощупь. Примерно представляя себе, где находится дверь, Андрей сместился в ее сторону. На ощупь прикинул, куда она открывается, и занял позицию с другой стороны. Все, пока он больше ничего сделать не может. Остается только ждать.、М、«Да». Проще сказать, час, два, три. Андрей признаться даже примерно не представлял, сколько прошло времени. Поначалу еще пытался отсчитывать секунды, а потом пульс, но сбился на мысли о том, как быть дальше, чтобы наконец отставить охотников за наградой с носом. И так увлекся, что счет времени как-то сам собой потерялся. Хорошо, хоть ощущение опасности никуда не делось, и в сон не провалился. Когда услышал за дверью какую-то возню, даже не сразу сообразил, что ситуация изменилась. Но быстро собрался. Вдел средний палец в кольцо рукояти, нож теперь торчал из кулака этаким шипом, повел шеей по хрустовым позвонкам, Глубоков вздохнул, накачивая себя адреналином. Лязгнул замок, дверь отворилась, появилась полоска света от варильного освещения коридора. Вроде и не ярко, и не в лицо, а глаза тут же заболели и поплыли круги всех цветов радуги. Да еще и слезы внесли свою лепту, затягивая взор мутной пеленой. Пару раз с моргнул, ну же. Наконец в дверном проеме появился мужчина. Несмотря на метаморфозы со зрением, Андрей признал второго похитителя. Перед взором от чего-то явственно предстала картина того, как он летнем вылизывает ботинки Ахона. И тут же его обуяло такая злость, что в горле заклокотал звериный рык. Андрей схватил вошедшего левой рукой за шиворот и без замаха сунул нож в живот похитителя. Тот сначала вскрикнул от неожиданности, а потом огласил отсек криком полным боли. Он продолжал кричать все время, пока Андрей трижды вгонял в его тело отточенную сталь и подвывал дальше, прижимая руки к кранам. А вот о сопротивлении даже не помыслил, повиснув на Андрее. Первый, который сейчас находился в коридоре, выхватил шокер и выстрелил. Леднев успел прикрыться раненым, и заряд пришелся тому в спину, заставив его выгнуться дугой и затихнув упасть на пол. Андрей присел вместе с ним, выхватил из его кабуры шокер. Нож продолжал торчать как шип, но держать оружие не мешал. Следующий выстрел похитителя прошел мимо, тяжелая пуля конденсатора звонко клацнула подверться одного из щитков. Андрей выстрелил в слаборазличимый силуэт. Света в коридоре немного, только слабое дежурное освещение, едва обеспечивающее полутьму. Но Леднева и эта малость слепила. Однако это не помешало ему попасть в цель. Похититель с глухим стоном скрутился в рогалик и упал на пол, где и затих. Андрей сделал этот вывод на основе мутной картинки и легко различимых звуков. Он уже было расслабился, но в этот момент послышались характерные щелчок выстрела, свист пули и глухой удар о металл. Получается, с этой парочкой пришел и третий, которого он пока так и не рассмотрел. Укрывшись за истекающим кровью раненым, Андрей выстрелил в сторону противника, не надеясь попасть. Раздался отдаленный глухой удар пули. ответных выстрелов нет. Зрение быстро восстанавливается, руки ощупали пояс бесчувственного тела. Есть запасной магазин. Рассмотрел получше, десяти зарядный. Не густо, но грех жаловаться. Правда, ситуация так себе. Он все еще в ловушке. Выход отсюда только вперед, но там засел как минимум один противник, а может и больше. Кто знает, сколько бойцов в силовой поддержке профсоюза. Слушай, парень, не усложняй ситуацию. Тебе не вырваться. Так или иначе мы тебя возьмем. Давай лучше по-хорошему, пока дело не приняло дурной оборот. Ребята говорили, что ты можешь выкупиться за одиннадцать миллионов. Тарух скорее всего не желез, но я так думаю, его еще можно воскресить. Тебе это обойдется еще в две сотни тысяч кредитов. А если погибнет? Тогда сумма увеличивается на полмиллиона, но это всяко лучше, чем оказаться в руках Ахона. Смотри на вещи реально, парень, ты проиграл, так бывает. Просто сделай правильные выводы и шагай по жизни дальше. Выбрасывай шокеры, выходи с раскрытыми ладонями. Ну же, парень, не дурее. Знаешь, а я побарахтаюсь еще малость. Не привык как-то по первому чиху задирать лапки. Зря ты так, парень. Ведь до места обмена можно добраться в комфорте, а можно и с переломанными костями. Тебя потом, конечно, восстановят, и все обойдется без последствий. Но до того будет больно. Очень больно. Не пугай, я пуганный. Попробуй для начала меня взять. Неужели ты думаешь, что я вот так запросто откажусь, откушав десять миллионов? Хе -хе -хе, нет, парень. От своего я никогда не откажусь. Хм, факт. Не откажется. К гадалке не ходи, ему доводилось рисковать из-за куда меньшее, так что Андрея он не выпустит. Ну и Леднев просто так сдаваться не намерен. Даром, что ли, получил десантную подготовку? И вообще, изменился он, или как был видимостью мужчины, так им и остался? От этой мысли челюсти непроизвольно сжались, и Андрей явственно услышал скрежет зубов.